В то время, как тетя болтала таким образом с Франсуазой, я бывал со своими родными в церкви. Как я любил ее, как ясно я вижу ее и до сих пор, нашу церковь. Ее ветхая паперть, через которую мы входили, черная, изрытая, как решето, была деформирована и сильно углублена по сторонам, так же, как и чаша со святой водой, которая она нас приводила как если бы легкое прикосновение одежды крестьянок, входящих в церковь, и их робких пальцев, погружаемых в святую воду, могло благодаря многовековому повторению приобрести разрушительную силу, могло продавить камень, высечь в нем борозды вроде тех, что высекаются в каменных столбах у ворот колесами телег, ежедневно задевающими за них. Ее надгробные плиты – под которыми благородный прах похороненных здесь камбрейских аббатов образовывал как бы духовный помост для хора, сами не были больше костной и грубой материи, ибо время размягчило и растопило их словно мед. Так что они потекли за пределы своих четырехугольных очертаний в одних местах, светлой волной переливаясь через края, увлекая с собой какую-нибудь разукрашенную цветами заглавную готическую букву и затопляя белые фиалки мраморного пола, в других же напротив, втягиваясь внутрь и еще более сокращая эллиптическую латинскую надпись, делая еще более капризным расположение этих укороченных литер, сближая две буквы какого-нибудь слова и в то же время чрезмерно раздвигая остальные. Ее расписные окна никогда так хорошо не играли, как в те дни, когда солнце мало показывалось. Так что если на дворе было пасмурно, вы могли быть уверены, что в церкви хорошая погода. Одно из этих окон сверху донизу было заполнено единственной фигурой, похожей на карточного короля, который жил там наверху под каменным балдахином между небом и землей и в голубоватом свете падавшего из него косого луча, иногда в будни, в полдень, когда в церкви не бывало службы, в одну из тех редких минут, когда проветренная пустая церковь, ставшая как-то более земной и более пышной, пронизанная солнечными лучами, игравшими на ее богатом убранстве, имела вид почти обитаемой, подобно залу с каменной скульптурой и расписными окнами, какого-нибудь особняка в средневековом стиле. Можно было видеть госпожу Сазра, на мгновение преклонявшую колени и клавшую на соседнюю скамейку изящно перевязанную коробку с пирожными, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку. В другом окне гора из розового снега, у подошвы которой разыгрывалось сражение Казалось, заморозило самые оконные стекла, покоробленные бесформенными бугорками, словно лед на замерзших окнах. Но лед, освещенный лучами какой-то нездешней зари, той самой, несомненно, что обогряла запрестольный алтарный образ такими свежими тонами, что они казалось, скорее были на мгновение положены на него проникшим извне световым лучом готовым вскоре погаснуть, чем красками, навсегда прикрепленными к камню. И все они были такие древние, что там и сям можно было видеть их серебряную ветхость, сверкавшую сквозь пыль веков и показывавшую блестящую и в конец изношенную основу их нежного стеклянного узора. В числе этих расписных окон было одно, вся площадь которого – была разделена на сотню маленьких прямоугольных окошечек с преобладанием в них голубого цвета, словно колода карт, разложенная в замысловатом пасьянсе, вроде тех, которыми, как предполагают, развлекался король Карл VI. Но от того ли, что на нем играл солнечный луч, от того ли, что вслед за движением моего взгляда по витражу на нем перемещался, то вспыхивая, то вновь погасая причудливый пожар, спустя мгновение окно это горело переливчатым блеском распущенного павлиньего хвоста, затем трепетало и волновалось огненным фантастическим ливнем, низвергавшимся с высоты мрачных каменных сводов по влажным стенам.